Чревоугодие. У каждого из монашествующих есть своя господствующая страсть. Если говорить о себе лично, то такой страстью у меня было чревоугодие. Это вовсе не значит, что я обжирался сладостями или набивал свое брюхо кашей. Этого как раз за мной не водилось. Но пьянство расценивается с точки зрения православной традиции как чревоугодие. «А я бухал» с лет, преуспевая в поглощении крепкого и слабого алкоголя и особенно в алкогольных подвигах. Хотя продвинутые монахи-экзорцисты считают, что пьянство, как и наркомания, это вид одержимости и беснования, пьянство в свете святоотеческой идеологии есть чревоугодие и точка. «И тут мне много чего есть сказать». Поэтому описывать по теме с слащавых и инфантильных бородатых старичков сафона, тоннами пожирающих торты и пирожные на керазмах, мне как-то не с руки, когда есть столь очевидное зло, как химическая зависимость. Скажу только, что хорошо покушать монахи любят, хотя и почитают постников. Отношение к постникам примерно как к отличникам в школе. Это терпилы освященные подвигами люди, без которых все религиозное здание рушится. Но основная масса монашествующих – обычные троечники, которым ничего человеческое не чуждо, но которые очень любят предстать перед внешними, эдакими духоносными отцами и владеющими некими православными тайными духовицами, отчего поддерживают и копируют стиль поведения отличников в подрясниках, впрочем, упражняясь при этом в злословии в отношении этих монастырских отличников. Постники ведь сами по себе суховатые и неинтересные люди, да еще и с каким-то высоким мнением о себе, скрываемым за нарочитым дурашливым смирением. Если с блудом монахи подпадает под обед целомудрия, то обета не есть никто не дает, а само постничество оставляет широкий простор для трактовок. Как говорится в одной монастырской байке, однажды монах пришел к своему духовнику, исповедуя ему у аналоя грех мясоедения, совершенный великим постом. Монахи и иноки мясо не едят, только архиереям можно курицу, от чего ее называют архирейской птицей. Но мудрый духовник отвечал кающемуся так «Ты мясо-то ешь, главное в пост людей не есть» то есть постничество у современных подвижников не считается основой нравственности. Конечно, в каждом монастыре свой устав, но в целом у монашествующих из-за лишения других человеческих радостей своего рода культ еды – утешение, как любят говорить за монастырскими стенами. В целом отношение к еде в монашестве более чем терпимое, за исключением некоторых подвижнических островков. Афонский устав строг и суров, но даже здесь насильники некоторых монастырей легко его обходят. Например, в монастыре Филофей существуют так называемые керазмы, дословно угощения, во время которых монахи обжираются тортами, пирожными и другими сладостями. Часть кондитерских изделий им пекут сестры из женского монастыря на острове близ Афона, Этот монастырь считается у греков очень престижным, и запись в насельнице идет чуть ли не с рождения девочки в благочестивой семье. Сколько игумен Филофея не пытался отменить эти обжираловки, успехом это не увенчалось. Монахи сразу начинают фрондировать и обвинять власти в отсутствии любви, как будто нарушаются их главные права. Эти керазмы перечеркивают весь постный устав. Его суть... Но юридически по уставу не является нарушением, хотя гликемический индекс многих филофейских монахов говорит уже как минимум о преддиабетном состоянии. Вообще диабет весьма распространен как среди монашествующих, так и среди обычного белого духовенства. Обычная рационализация защитников православия, когда внешний начинает злословить, что все попы как будто под копирку, а и пузатые такая. У батюшки диабет. Батюшка просто болен. Мол, у батюшек очень часто расстройства, связанные с обменом веществ, в том числе и диабет. Многие монашествующие имеют или диабет, или проблемы с пищеварением, и часто рассуждают об этом как о милости Божьей, поскольку иначе не нашлось бы внутренних сил совладать с чревоугодием. Так или иначе, Диабет и другие болезни, связанные с пищеварением, часто появляются от невоздержанного стиля питания и пристрастия к сладкому, которое дозволено и в самый суровый пост. Еще один интересный момент и феномен исключительно российского монашества, когда хорошая еда становится признаком принадлежности к братству, оставляя второсортную пищу для паломников и разных трудников. Такой устав я встречал во многих российских монастырях, в том числе и в знаменитой Оптиной пустыне. Братья трапезничают отдельно от гостей и небратьи в специальной, расписанной иконами трапезной. Еда очень хорошая. Всегда, когда позволяет устав, есть молочко, масло и рыба, а также венцо на праздники. Трудники и паломники столуются куда хуже, под присмотром суровых мужиков в халатах, кушая постный суп и какой-нибудь салат с кашей. В монастыре Курской епархии, где я тоже жил довольно продолжительное время, трапезная для всех была одна, но были разными столы. Стол монахов и духовенства стоял перпендикулярно столам паломников и трудников, а различие яств было куда более очевидным, чем даже в оптиной. На столах трудников и паломников круглый год была гречка и квашеная капуста. Круглый год! Кухня монахов же была достаточно изысканной и разнообразной, приготовленной с любовью. По благословению старца И. монашеской едой подъедались и некоторые послушники, только не за столом отцов, а на самой кухне в свободное от послушания время. Такие избранные послушники за стол монашеские еще не садились, но и с трудниками не столовались. В каждом монастыре, конечно, свой устав, но такое разделение в пище – специфическая черта русского монашества. Я путешествовал по Румынии, Молдавии, Болгарии и Сербии, жил в Греции, и нигде на Балканах я не встречал такой пищевой дифференциации в зависимости от статуса подвязающегося. Ведь, если вдуматься по монашеским меркам, это просто неприлично и стыдно. Но привыкшего к разнообразному чинопочитанию русского человека это не удивляет. Даже на Украине я не встречал таких монастырей, но в России, как в Индии, в тюрьмах и монастырях люди делятся по мостям. В жизни, как мне видится, то же самое, только более завуалировано. Недаром есть понимание чиновничьей должности как кормушки. Полагаю, все вы понимаете, что хорошая еда в монастыре – это дополнительный аттракцион для желающих праздно проводить свое время, играя роль подвижника. От этого и разделение. Хочешь хорошо кушать – стремись в братью и оказывай лояльность отцам. Свобода дороже, питайся с внешними. Прямо слепок с российской действительностью. Но вернемся к любимому мной, некогда пьянству. Тема на самом деле очень серьезная. В монастыре, как в реабилитационные центры, на послушание отправляется большое количество химически зависимых людей. Многие из них, пообтесавшись, впоследствии принимают постриг, а то и сан. Я уже говорил, что зависимые, если не оставляют своего поприща, считаются подвижниками и духовными борцами. Но такая духовная борьба с пьянством на поверку является русской рулеткой, поскольку борьба предусматривает победы и поражения, то есть запой и длительные периоды трезвения, после чего подвижник вновь наступает на пробку и следует горькое падение в яму алкогольной интоксикации. Алкоголизм очень напоминает подвижничество, смирение от падения – раздвоенность сознания, когда и хочется, и колется, преодоление жесточайших похмельных депрессий и сосредоточение на процессе контроля своего влечения к алкоголю. Это задает жизни алкоголика определенный драйв, как подвижничество задает драйв жизни монаха. Но сама жизнь со своими подарками проносится мимо, пока алкаш самовлюбленно пребывает в своей борьбе с трясущимися руками и сверхценными идеями, добирая мистического опыта в делирии. Духовная борьба с зеленым змеем часто продолжается до самой смерти, которая обычно приходит куда раньше положенного срока. С наркоманами в монастыре легче, поскольку на послушании нарк лишается порочного круга знакомств и просто не знает, где в окрестностях монастыря найти наркотик. Конечно, настоящая свинья грязь всегда найдет, но обычно на период послушания наркоман держится, срываясь уже по приезде в свой город. Родственники после срыва опять отправляют его в монастырь. Многие таким образом постепенно отходят от наркотиков и становятся трезвенниками, заменяя свой прежний порочный образ жизни жизнью воздержанной и церковной. Знаю лично ни одного такого парня, сменившего шприц на четки. Конечно, их жизнь идет с момента обращения под чутким руководством духовника и окрашена в религиозные цвета. Но это все-таки лучше, чем прокалывать последние штаны, воровать и отправляться на длительную реабилитацию в тюрьму. Правда, когда наркоманов в монастыре много и сам монастырь либерален в уставе, они объединяются, начиная кучковаться и мутить, красть монастырское добро, скот и продавать, находя на вырученные деньги какой-нибудь яд для души и упарываясь в хлам, иногда отъезжая в свои келье в мир иной, чему я лично пару раз был свидетелем. Но с алкоголиками в монастырях гораздо труднее, поскольку этот жидкий наркотик доступен и на краю света. Даже в самом отдаленном захолустье, куда можно сбежать от суеты житейской на скит, есть спиртное, причем дешевое спиртное, самогон или какой-нибудь аптечный боярышник. Алкоголик – это довольно узнаваемый и даже привычный для российской действительности типаж – и в этой привычности скрыта большая трагедия в каждом монастыре обычно обретаются не один и не два страждущих пьянственной страстью есть с кем скооперироваться и напиться к тому же православное христианство алкогольная культура и вино веселит сердце человека сказано в писании держаться при желании можно до какого нибудь двунадесятого праздника Но когда на стол ставят кагор и начинают пить для душевного веселья с молитвами и праздничными песнопениями, рука алкаша весело тянется за благословленной самим Богом рюмкой. Для человека, не страдающего алкоголизмом, это не представляет никакой опасности. Но для алкоголика хряпнуть на праздничной трапезе кагорчика это как закурить на бензоколонке, может, пронесет а может и нет. Но кто тебе об этом напомнит в момент праздника? В церкви же учат, что алкоголизм – злая страсть и бесовское наваждение, а само вино чуть ли не кровь Христова. Как может бес искусить, когда батюшка-старец благословил трапезу широким крестом вместе с разложенными явствами и винишком? Тем более, что перед этим ты причастился при чистых тела и крови Господних, и в их божественный состав входит вино. Все располагает к духовности. И ты не плашай, выпей, да не пьяней, сохраняй здравый смысл, владей собой, вооружившись молитвой и таинствами. Благодать должна помогать, так мыслят монашествующий с проблемами по части алкоголя, в очередной раз обманывая сам себя. К тому же он поговел, причастился, сил духовных поднабрался, и вот на этот -то раз точно победит злую пьянственную страсть. Заканчивается такая праздничная трапеза обычно через неделю дикой трясучкой, глумной головой и покаянной болью сердца, Когда желудок отказывается принимать в себя алкоголь и извергает его с болью и желчью, самого оступившегося брата в эти адские минуты ругают, хулят, а то и бьют, ведь монашествующий горазд творить в эти дни. Как любят шутить подвижники, великие чудотворения. Сколько я таких чудотворцев навидался на своем монашеском пути, не перечесть. Да и сам бывало чудел не по детски. В итоге, обычно протрезвевшего монашествующего оставляют в монастыре, если он пострижен здесь и если нужен для послушания. В иных случаях, разумеется, с позором выгоняют. То есть, приехал алкоголик в монастырь лечиться, выпил по благословению винишка на трапезе, набедокурил короба и с позором был выгнан как охальник и нечестивец. Видал я много таких, особенно в одном монастыре, Курской епархии, где я провел в общей сложности года два. Выгоняют ненужных с большим позором. Один пожилой уже мужик обретался в монастыре и однажды получил пенсию по инвалидности и так на нее нарезался, что обгадился в келье по-большому. Его даже выгонять не стали. Взяли вчетвером вместе с матрасом и выбросили на помойку вместе с вещами. Была поздняя осень и уже подморозило инеем землю. Тот бедный лежит в вонючей помойке в грязных коробках, яичной скорлупе и мокрой помойчной картофельной шелухе с полными штанами экскрементов. Трясется от будуна и холода. А все проходящие плюются с отвращением. Зябко, тошно, да и физически даже ступить не может. Некоторые из таких болящих во время очередного запоя умирали прямо в монастыре. Был еще один случай в этом же монастыре, когда трудники заметили зимой лежащего на снегу в хлам пьяного замерзающего мужика. Его занесли в келью, которая называлась вокзал, и где обретался прибившийся к монастырю криминальный сброд. Там стояли сколоченные в два этажа нары и жили люди с тюремным опытом. Они постоянно курили и варили чефир, благочинно использовал вокзальных для самых грязных работ не белоручек же, поющих на клиросе посылать телячьих говно месить. Но сам в их внутреннюю жизнь не вмешивался, хотя участковый на вокзале был частым гостем. Увидев принесенного мужика, с пальмы спрыгнул смотрящий келье и налил замерзшему бортовой стакан самогону для сугреву. Тот выпил, естественно, но не разобрался в ситуации и саданул смотрящему келье в рог. Тот не понес оскорбления, схватил пику и ударил вокзальному гостю в бочину. Пока ехала скорая, замерзший истек кровью и умер. После этого нары на вокзале, наконец, сломали. Я же говорю, пить вообще, а в монастырях особенно русская рулетка. Алкоголик в монастыре находится в страшной ловушке. Сам себя загоняя психологически, как страшного грешника. Хотя, по сути, он просто болен. Но специфика его болезни такова, что страдает от нее и невинные окружающие. Хотя некоторые из этих окружающих, как ни странно, чувствуют себя даже комфортно. Ведь, смотри-ка, рядом есть куда худшие, чем они, подвижники. Благодаря чему отсутствие проблем с алкоголем из нормы превращается в большой плюс. В том числе и для карьеры. Если ты не пьешь и не блудишь и исправен на послушаниях, будь даже ты не семи пядей во лбу, если захочешь, можешь стать священником. Однажды я, как настоящий подвижник, сам взял себе правило не пить один год. Это был обед, принятый перед Крестом, Евангелием и священником. Было это как раз после убийства на вокзале. И я, честно, этот год не пил. Думая, что уже окреп духом, против пьянственной страсти. Ко дню окончания обета ветер странствий занес меня в Черногорию. Это вообще отдельная история, как я из монастыря в Курской епархии пешком и на попутках добрался до Черногории. Пожалуй, сделаю ради этого небольшое отступление. Это было золотое время моего подвижничества. На четвертый год после обращения, когда я показывал по всем статьям серьезный подход, Я протрезвел и успешно шел к постригу и принятию саны, ежедневно служа на клиросе утром и вечером. Жизнь моя без алкоголя постепенно устаканивалась, но однажды в иподеканской келье, где я тогда жил, начал читать Иисусову молитву перед сном, уже лежа в своей кровати с закрытыми глазами. От молитвы внутренность моя засияла каким-то изумрудным светом, даже чуть бирюзовым, И Я поменялся с целым миром местами. Я, мое сознание, очутилось снаружи, а весь мир уместился в моей душе. Не знаю, что это было, оптическая иллюзия, что-то похожее, когда переворачиваешь окуляр микроскопа, или мистическое переживание. Я никогда не придавал этому особого значения по золотому правилу аскетики отцов «Ничего не принимай и ничего не отвергай». Но факт остается фактом. Через пару дней я почувствовал непреодолимое желание отправиться в странствие. По первоначальному плану я хотел проехаться только до Украины, в Глинскую пустынь, и вернуться обратно. Благочинный признал мое право на отпуск и благословил, тем более что денег я не просил и шел абсолютно пустой. Шел я в подряснике большую часть времени пешком. Иногда останавливал машину, когда уставал. С собой были только какие-то самые простые вещи и небольшой рюкзак. И знаете, я быстро вошел во вкус. Каждый день находились какие-то новые приключения и маленькие чудеса, доказывающие воочию, что Вселенная и Бог заботятся о тебе. Об этом путешествии можно написать целую книгу, но сейчас не буду уклоняться от темы. Путешествие мое затянулось сначала, Я пересек государственную границу Украины, затем после двухнедельного похода по святым местам, ныне не братской страны, пересек границу с Румынией. У меня был заграничный паспорт, чего на тот период было достаточно. Меня так вставило это путешествие, что я захотел дойти до самого Афона. В Бухаресте я даже хотел ночью переплыть Дунай в нарушении миграционного законодательства. До такой степени меня это все воодушевило. Но, слава Богу, увидел из окна трамвая витиеватый и закрученный стиль русского зодчества – церковь. Выйдя из трамвая, я подошел к этой русской церкви и обнаружил, что она принадлежит болгарскому патриархату. Это было подворье БПЦ в Бухаресте. Зайдя в само подворье, я обнаружил довольно современного болгарского священника отца Петра, похожего на Атоса из советского фильма. Пора-пора порадуемся на своем веку, свободно разговаривающего по-русски. Отец Петр радушно предложил мне выпить красного или белого вина. Я отказался, как выполняющий обед, выпил чашечку кофе, а затем открыл ему намерение переплыть Дунай, отчего отец Петр пришел в настоящий ужас. Он отправил меня в сербское консульство, тогда у них было союзное государство Сербии и Черногории, и дал мне около ста румынских леев, преподав наставление «Не вздумай осуществлять свое намерение по переплытию Дуная, тебя застрелят или катер убьет. Иди к сербам, там тебе помогут». И действительно, в нарушении консульских правил, визу можно получить только в собственной стране, в консульстве после определенных проблем сделали мне визу Сербии и Черногории, которую я оплатил леями отца Петра. Так я получил вход в Сербию, и только за то, что я разговаривал на том языке, на котором беседовал Ленин. К русским у сербов какой-то иногда не совсем здоровый пиетет, от которого, кстати, некоторые сербы очень даже хотят избавиться. Сербия приняла меня очень хорошо и гостеприимно. Сначала довезла попутка до Белграда, а в Белграде мне студенты Богословского института сделали целую экскурсию. Затем меня отвезли на подборье Афонского хилендарского монастыря Сланцы, где похоронен тот самый чудаковатый старец Стефан Скарули, гора Афон, чью келью держит сейчас не менее чудаковатый и скандально известный в интернете русский монах Афанасий Карульский. Когда я вошел в храм, как раз шла всенощная троица и пели знаменитую стихиру шестого гласа на стиховне Великой Вечерней Пятидесятницы Царю Небесной которая не поется с литургией Великой Субботы до самой Пятидесятницы. Храм был по обычаю украшен зеленой травой, из которой сербы наплели множество небольших венков. Тогда я и вспомнил тот зеленый цвет в выпадяканской келье монастыря в Курской епархии. Зеленый цвет считается цветом Святого Духа и цветом праздника Пятидесятницы Троицы, в канон которого я и прибыл в Сербию. Через пару дней я отправился дальше и дошел через всю Сербию до Черногории, где поселился в Цитинье у митрополита Амфилохия, где прожил несколько месяцев. Читатель, наверное, думает, а при чем же здесь пьянство? Я не потерял мысль, а как раз до этого самого треклятого пьянства дошел. В Черногории меня застало окончание обета, которое я тут же решил отметить. Стояла уже осень канун крестовоздвижения. Я жил тогда в Скиту, в небольшом отдалении от самого монастыря. В Цитине жил еще один русский, схи иеромонах Кукша из Молдавии. Мы с ним часто болтали и прикалывались над особенностями местного менталитета. Все-таки сербы совершенно другие, и любовь к русским вовсе не означает, что тебя здесь будут носить на руках. Как только закончился мой обед, я взял у Кухши 10 евро на пиво, чтобы отметить это дело. Год, проведенный в воздержании от алкоголя, наполнил меня уверенностью, что я контролирую ситуацию и иллюзией того, что я, наконец, научился культурному употреблению. Как все нормальные люди. Разумеется, это была спичка на бензоколонке. В магазине к европейскому пиву я зачем-то купил бутылку водки, в той самой советской бутылке из-под Буратино, маркированную Волынским ликероводочным заводом. С утра меня будет один сербский послух, который зачитывался в монастыре Карлосом Кастанедой и даже предлагал мне поэкспериментировать с галлюциногенным индейским дурманом Датура иноксия что рос неподалеку. Послух в восхищении говорит мне «Но ты настоящий диаблерос!» Я привстал, оглянулся и оценил урон, нанесенный кельи. Здесь царил полный разгром, а я сам спал, даже не раздеваясь, в ботинках на облеванных простынях. Келья досталась мне от одного музыканта вместе с колонками и музыкальным центром. Музыкант управлял на клеросе и любил громко слушать хардрок, отчего вступал в конфликты с соседями-монахами. Он жил в монастыре уже как лет семь перед тем, как впал в искушение. Месяц назад музыкант этого бес соблазнил выпить в ресторане. После культурного подпития подошел к одной немке средних лет. Она жила в келье Черногорской метрополии цитинии в непонятном статусе и снимала православные фильмы с эскобрезным предложением. «Я хочу взять тебя как женщину», – музыкант предложил немке секс. Но она, не оценив великодушного предложения, в страхе побежала жаловаться митрополиту, который сразу же музыканта и выгнал в негодовании, не дав ему даже возможности оправдаться. Келья с музыкальным центром и всеми бесами этого музыканта досталась мне. Впрочем, этот музыкальный центр, к вещи радости соседствующих монахов, был мною благополучно расколочен в хлам вместе с колонками, а CD-диски разбросаны по всему этажу, как будто ревность по бозе с недемя. И я, как ветхозаветный пророк, изгонял заразу тяжелого рока из святого места. Также было разбито окно. Послушник, что жил рядом со мной, как сказал мне послух Кастанедовец, Ходил сейчас по монастырю со свежим синяком, вызывая среди братьев всеобщее сочувствие. Я же практически ничего не помнил, кроме того, как быстро поглотил свой йорж и отрубился. Послушник с синяком рассказал потом, что я пришел в скит, затаренный пивом и водкой, и быстро все выдул один, затем, плохо держась на ногах, хотел пойти догнаться, но упал. Поэтому стал посылать его за водкой, на что тот ответил отказом, мол, тебе хватит, иди уже спи». Потом произошло то, что произошло. Я схватил какую-то бадью и расшиб окно. Бадья при этом отскочила и ударила послушника по лицу, причинив ему вред. Потом я устроил погром наследства оставшегося от музыканта, перед тем, как окончательно вырубиться. Пришлось мне после этого искушения возвращаться обратно в Россию. «Нет, меня никто не выгонял, но не передать, как было стыдно в глаза людям смотреть. Хотя братья-сербы меня утешали, мы, мол, сербы, уже стали мягкими». Кстати, по-сербски «мягкий» значит «малака». Да-да, то самое слово. «Как европейцы». А вы, русские, «ух». Типа, если вы так сильны во зле, значит, и в добре преуспеете. У любого европейца есть глубинная генетическая память. Хранящий хтонический ужас наших лесов, полей и равнин. Россия – это территория, с которой волнами шли варвары, покоряя Европу и убегая от еще более свирепых народов. Поэтому европейцы и любят это выражение «Россия – мать». Да, она жестокая мать. Но для сербов это даже выглядит плюсом, ведь якобы русские, по слову апостола Павла, духа не угошают и жестят, как средневековые христиане. Митрополит, чтобы утешить меня, взял с собой на службу в монастырь Острог, где я на кресто воздвижения, болезненное сердцем, дал Богу новый обед не пить, но уже на два года. Так я успокоился. Затем я вернулся в Россию. Вернулся я не в монастырь Курской епархии, откуда уходил в странствие, а к отцу В, у которого начинал свой подвижнический подвиг. Отец В. в Подмосковье считается уважаемым священником и является одним из пяти духовников епархии. В миру он был врачом-психиатром и, будучи священником, занялся реабилитацией алко- и наркозависимых. У него была целая община зависимых, живущая по монашескому уставу. Когда я встретил В. в первый раз, меня так вдохновила его миссия, что я полностью прекратил употреблять безо всяких обетов. Бросил работу журналиста и университет, и начал помогать священнику в его святом деле помощи химически зависимым. Я ушел к нему еще в 24 года и помогал на клиросе и в алтаре. Потом уходил в монастырь по причинам, которые изложу чуть ниже. Думаю, что если бы не мои проблемы с алкоголем, я вряд ли влился бы в число подвижников. Алкоголизм и связанные с ним проблемы требовали какой-то рационализации, и Церковь ее предоставляла. Ты одержим страстью, это твой крест, но и будущий венец, если принесешь его достойно. Вот тебе келья, послушание и четки, все, чтобы сразиться с зеленым змеем и победить. Поверженная проблемами с алкоголем самолюбие восстанавливалась, и даже запои в этой парадигме внезапно обретали смысл. Никто в церкви не был заинтересован в том, чтобы я просто взял и не пил. Наоборот, эти проблемы с алкоголем были важны как причина моего появления в храме, они были спасительными. Бог предал тело на искушение, чтобы спаслась душа. То есть не пить считывается православными на уровне подсознания, как сойти с креста. Ведь если проблема пьяницы решается, и человек просто не пьет, Нет и нужды во всех этих энергозатратных средневековых занятиях молитвой. Но в церкви нужны духовные борцы и надобны искушенные борьбой со страстями люди. Не выбирай святого наставника, выбирай искусного, как написано в Патериках. О без и восстании, кто преуспеет в мудрости подвижнической? За одного битого двух небитых дают». Вернулся же я к отцу В. вовсе не по своему желанию, а по его горячей просьбе. Я уже несколько лет побродил в монастырях и нахватался монашеских ужимок, переняв послушнический стиль, поскольку ему нужны были люди, укрепленные в вере, чтобы помочь создать братство трезвости. Отец В. свято верил, что его удачный опыт распространится на всю Россию, и он станет подобен Иоанну Кронштадтскому. Я согласился ему помочь... Но не просто так, а заключив сделку, я помогаю ему на клиросе, в алтаре и с братством трезвости, а он меня летом берет с собой на Афон, где я хотел остаться и подвязаться. После своего странствия по Балканам я точно утвердился в своем желании попасть на Афон. Не понимая, что, собственно, из себя представляет алкоголизм, я продолжал верить в православный способ избавления от страсти то есть контроль за своим состоянием во время употребления. Поскольку я взял два года обета воздержания от синьки во то пока не экспериментировал с алкоголем, но в глубине души верил, что по окончании обета я внутренне изменюсь от благодати и смогу радоваться опьянению, как обычные люди, без запоев и других алкогольных эксцессов. Никто за завесой всех этих восхвалений духовной брани не объяснил мне, что из этой ямы только один выход – просто не пить. Прочувствовать свою болезнь, принять ее как непреклонную данность и жить всю оставшуюся жизнь как смертельно больной на безалкогольной диете. Ни один алкоголик никогда не восстановит контроль над употреблением, поскольку сама болезнь заключается в утере этого контроля. Огурец можно засолить, и обычный человек может стать алкоголиком, но обратного пути нет, хоть ты тресни. Как нельзя соленый огурец превратить в свежий, так и алкоголик никогда не научится контролю над употреблением. А вся эта борьба с пьянством сводится в конечном итоге к пьянству. Как ни странно прозвучат мои слова, но пьянство это и есть борьба. Ни один алкоголик не катится по пути наименьшего сопротивления, уверяю вас. Каждый из нас пробовал и не один раз бросать употреблять. Но алкоголь всегда оказывался сильнее. Я бросил употреблять, как только сдался, отказался от борьбы, поднял руки и признал, что алкоголь сильнее меня, что мне с ним никогда и ни в каких случаях не совладать». После этого оплакал потерю, поскольку пить я любил больше всего на свете, и с тех пор радостно живу полной жизнью на безалкогольной диете. Не год и не два планирую провести на диете, а не пить до конца жизни. В двух словах, что представляет из себя православный метод лечения алкоголизма как страсти? Это постоянные молитвы, постоянное напряжение как в спортзале. Если ты срываешься и оступаешься, значит бес нанес тебе удар. Своего рода спарринг. Конечно, и у отца В были свои 5%, оставивших греховную привычку. Как и везде бабка нашепчет, протрезвятся те же 5%. Но то, во что все это превратилось, напоминает мне скверный водевиль. Сам отец В излечил от пьянства одного своего бывшего пациента – Ну как излечил? просто тот сам решил бросить употреблять, а обращение в веру стало тем самым триггером. С виду отец В очень приятный и добрый дедушка, искренний приверженец православной веры и настоящий подвижник. Отец В убедил своего протрезвившегося пациента, звали его Виталий, начать строить монашескую общину для зависимых. Виталик был с золотыми руками и на территории храма вместе с соратниками построил огромные мастерские, в которых делал пока своими руками кресты на могилы. Но планы по развитию промысла братства были грандиозными. Причем деньги на строительство Виталик выручил от продажи своего большого дома в Домодедово. Также он построил неплохую баню для братьев. Община росла, но Виталик постепенно вступал в конфликт с Мариной, старостой храма. Конфликт разрастался и закончился полной победой старосты, на чью сторону в конце концов стал настоятель. Братство трезвости, отец В. мечтал создать целое движение трезвости, которое в его мечтах распространится на всю Россию, продержалось 15 лет, закончившись полным провалом. «Первый раз я ушел от отца В. после моего первого большого разочарования в духовенстве, хотя после я еще не один год подвязался в монастырях. Но то первое разочарование сравнимо с детским пониманием, что нет никакого доброго Дедушки Мороза, хотя и отец В. со своим подчеркнутым идеализмом сильно его напоминал». «Сама история разочарования такова». В нашу общину прибился как-то один парень, цыган-наркоман, неплохой такой парень, спортсмен. Его привел к отцу В. тренер по рукопашному бою, чтобы спасти от героиновой зависимости. Сашос, так звали цыгана, быстро влился в общину и молитву, и казалось, что преуспевает в подвижничестве и укрепляется в трезвости. Но затем Сашос впал в искушение и спелся с другим наркоманом в общине. Они вместе начали мутить. Однажды кто-то украл партию золотых крестиков. Марина была из семьи генерала КГБ и, используя конторские связи, получила лицензию на торговлю золотыми изделиями. И отец В. перед всем братством на трапезе гневно обвинил в этом Сашоса. Мол, Бог тебя накажет за святотатство. Как я потом узнал, к этой краже он был совершенно непричастен, и отец В. говорил чисто на эмоциях. От него, мудрого добрячка, внешне такого финта не ожидаешь. Поэтому бьет сильно. К тому же Сашос полюбил отца В почти как родного отца. Это обвинение в краже со стороны священника сильно ударило по Сашосу. Он как-то сразу осунулся и посерел. А на следующий день нашли его окоченевший труп на поле возле храма. Передозировка. Приехала милиция, и сотрудники опросили отца В. Что это за человек, на что отец В сказал «не знаю». Что, мол, я сторож какому-то цыгану? Затем священник собрал братство, чтобы решить, куда двигаться дальше, чтобы все сделали свои выводы и продолжили спасаться, как будто ничего страшного не произошло. «И тут мне стало не по себе». «Вроде как все правильно. Никто, кроме беса, не виноват. Сашос сам сделал свой выбор, и не было смысла подставлять под удар всю общину, но отец В позиционировал себя именно как человек, спасающий божественной милостью алкоголиков и наркоманов. Под эту миссию привлекались немалые деньги от его духовных чад. Отец В выстроил корпус для зависимых и построил не на храмовой земле, хороший бревенчатый дом для себя. В то же время он не нес никакой, повторюсь, совершенно никакой ответственности за плоды своего православного целительства, но рекламировал себя, свое братство в многочисленных газетах как истинный путь, как выход для зависимых, выдавая пафос за правду. Я тогда надел старую куртку Сашоса и в первый раз пошел путешествовать, обвинив отца Вэ в том, что это братство трезвости для него самого как игрушка, как персональный дурдом для психиатра на пенсии. Только, в отличие от врачей, он ни за что не отвечает. А для самих привлеченных его словами людей это не игрушки, а русская рулетка. Затем уже через долгих 16 лет я снова надел эту куртку, когда поехал на реабилитацию в Дом Надежды на горе под Санкт-Петербургом. Там мне, наконец, помогли, и с тех пор я совершенно не употребляю алкоголь по милости свыше. Эта случайно найденная матерью куртка показалась мне голосом с того света, знаком от моего приятеля Сашоса в благодарность за то, что я тогда, 16 лет назад, вступился за его память и обвинил отца В. в том, что он не тот, за кого себя выдает». Можно, конечно, сказать, что мое бунтарство против отца В. является попыткой самооправдания и возвращения на свою блевотину. Ведь я вновь вернулся к употреблению на целых долгих 16 лет. Но сейчас правота тех моих слов видна как дважды два. Отец В. уже давно выгнал своего пациента Виталика, того самого, который продал свой дом, чтобы построить на храмовой земле мастерские. Мастерские – довольно серьезный комплекс построек. Принадлежат теперь храму, а в корпусе, на который отец В во всеуслышание собирал деньги, как на помощь в лечении зависимых, сейчас проживает сестричество, которым управляет та самая Марина, староста храма. А дом Виталика, что он продал для общего дела? А что дом? Мало ли людей продают свои квартиры и дома, чтобы обеспечить свои религиозные нужды? В момент очарования духовностью они готовы на многие жертвы, но редко кто выдерживает такой стиль до самого конца. В особенности, если видят, как те, кто очаровывает их духовностью, в сущности своей выгоды не теряют. Тот же отец В построил ведь свой новый дом не на храмовой земле, чтобы в случае выхода за штат не потерять его, как Виталик свои мастерские. Лох — это судьба. Ну, а отец В... Как и прежде, уважаемый духовник, и о кладбище алкоголиков, кому он так и не смог помочь, хотя и очаровывал неизбыточными надеждами, никто практически не знает. Сколько их, безвестных людей, кому он красиво рисовал трезвое будущее и одурманивал благоговейными словесами. На самом деле, вымаливать помощь алкоголику акафистами и пятисотницами – Это практически то же самое, как вымаливать богатство или исцеление от рака. Бывает спонтанная ремиссия, не спорю, кому-то и куш с неба падает. Некоторым помогает все это, хотя бы ненадолго, но по сути все эти молитвы и посты – бесцельный труд, бенефициаром которого становится только сам храм, получающий пожертвования на лечение больных и священник. Больные, бывают, держатся какое-то время перед тем, как начать все сначала, возвращаясь на свою блевотину, поскольку в православии настоящей программы исцеления просто-напросто не существует, хотя подобные отцу-ведуховники пафосно распространяют другую выгодную им информацию, запутывая своей кажущейся искренностью, подвижничеством и благообразным внешним видом. И самое страшное в этой ситуации – Никто не несет за это псевдоцелительство никакой ответственности. Сразу скажу, что своих обязательств отец В. предо мной не выполнил и с собой на Афон не взял, поскольку теперь я больше стоял на стороне интересов братства, а не на его священнической стороне, и пытался поднять братство на новый уровень. Впрочем, Марина оплатила мне часть дороги, учитывая, что я круглыми сутками пел и понамарил, помогая отцам и с отпеваниями. К тому же отец В. встретил меня уже на Афоне и поручился перед духовником. Опять же, я не пил в исполнении обета, но буквально за месяц до отбытия на Афон пришлось начать употреблять по благословению схемонахини Серафимы Издивеева, с которой я общался последние месяцы перед отъездом на Афон. Матушка сама винишка, жаловала и покушать любила. Моя воздержанность показалась ей проявлением царицы страстей, гордыни, и она обрушилась на мой обед со всем своим горячим темпераментом. Я какое-то время держался, но она нападала на меня, чуть ли не осыпая проклятиями за, как она считала, горделивую позу. «Благословение, — говорила, — тебе от Бога и Матери Божьей выпивать, поскольку на Афоне все выпивают». Ну, я подумал, раз сам Бог через матушку мне разрешает употреблять, значит, так тому и быть. Не знаю, к лучшему ли были ее слова. Быть может, придерживаясь обета, я бы прилепился к афонской братии и принял там постриг. Если смотреть с этой стороны, тогда да, к лучшему. Но вообще, мне тогда было еще двадцать семь лет, и бухать мне по этому Божьему благословению предстояло еще лет так тринадцать». А это, вы уж поверьте, крайне тяжелое и обременительное занятие. На фоне действительно вино льется рекой, и в особенности на кельях употребляют его, как и крепкие спиртные напитки, весьма в большом количестве. Обычно на престольный праздник того или иного монастыря собирается весь афонский сброд. Сиромахи и келиоты, любящие праздники и вино, от которого ломятся столы. Помню, как один русский келет рассаживал русских по разным столам, чтобы всем вина больше досталось. Греки-то они употребляют вино как чай для легкой радости, для желудка. Русские же пьют, чтобы опьянеть, поэтому стараются влить в себя как можно больше. Я лично умудрялся в Великой Лавре выпивать по семь стаканов отборного вина, отчего еле доплетался до кельи. Вино как приправа для жизни. Если к нему относишься по-иному, лучше вообще не связываться с алкоголем. Как жаль, что все эти мудрые схимонахини и игумены до меня не донесли эту простую идею. Алкоголизм в монастырях является одним из способов генерирования современного монашеского креатива, который обязательно включает в себя борьбу с бесами. Оголять нервные звенья для визионерства монахам приписано посредством постов, бдений и другого самого разнообразного подвижничества. Но поскольку сегодняшние монахи, как сонные мухи на варенье, не постятся и клюют носом на полуношнице, алкоголики повторяют путь древних монахов и иногда во время психозов воочию видят бесов и врага рода человеческого. В Курской епархии я слышал про монаха Макария, звонаря, который до своего обращения просидел долгое время в тюрьме. Пришел человек к покаянию, но не отказался от вина. Особенно любил Макарий когор. Старец ему говорил «Не пей, умрешь!» Но тот не унимался, и когорчик потреблял в хороших дозах. Однажды на колокольне напали на него бесы из-за оголения нервных звеньев и начали его пугать. Макарий попытался перекреститься, но один бес подошел к нему вплотную и сказал, что ты крестишься, ведь ты уже наш. Макарий тогда перепугался не на шутку, но образа жизни переменить не смог и не отказался, когда старый знакомый по зоне пригласил выпить. В доме том все перепились и начали вспоминать старое, и Макария там убили. Причем... Когда он уже был еле живой, зачинщик драки заставил всех присутствующих бить его, чтобы связать коллективной ответственностью. На нем прыгали тучные женщины, и его забили насмерть. Жуткая, неприятная смерть. «Ты уже наш», — сказал Макарию Без. Интересно, что он имел в виду? В общем, скажу так... На Афоне справиться с пьянственной страстью невозможно, потому что нет никакой страсти, а есть алкоголь, который всякий раз включает болезнь. Нет алкоголя – болезнь спит. А алкоголь на Афоне лился рекой, и простую мысль об алкогольной диете ни один старец не доводил. Если попадешь в алкогольные неприятности, значит страсть тебя борет. Борись. Когда я занялся литературной деятельностью, я даже написал рассказ «Пьяница» про монаха, которого все шпыняли и не любили за пьянство, а он оказался самым смиренным из всей братьей и плакал перед Богом, когда его никто не видел. Рассказ многим понравился, и в нем вся православная суть, не пьющий, но живущий полной жизнью человек, не обременяющий себя постами и молитвами, это духовно больной, по которому можно только поскорбеть». А зачуханный алкаш, что всю жизнь пьет, причиняя неприятности себе и окружающим, оказывается тайным праведником, и Бог любит его. Не за пьянство, конечно, а за смирение, осознание себя псом смердящим и покаяние. Его поступки в данном случае не важны, ведь он оплакивает себя. Такой вот православный подход.